Остаток ночи я провел без сна. Сидя на кухне, я пытался понять, что же произошло в семействе Алферова, кто послужил причиной его смерти и кто был исполнителем. Разложив на столе свои находки, я попытался как-то связать их друг с другом. Ничего простого и стройного на ум не шло. В голову лезли какие-то обрывки и фрагменты разговоров с Марго, Григорьевым и Оксаной. Вылепить из этого мусора что-то стоящее не получалось. Пришлось лезть в тайник и вытаскивать неприкосновенный запас. После 150 мысли взбодрились и понесли точанку моих фантазий куда как резвей и, главное, целенаправленней. На какой крючок уродец подцепил Марго, что та согласилась с ним переспать? Неужели он был свидетелем убийства Сергея? которая замышляла Марго, находясь с кем-то в сговоре. Допустим, но с кем? Григорьев исключено. Тогда на эту роль остаются два претендента. Ее любовник Андрей и сын Игорь. Наркомана я хоть сейчас бы записал в убийцы. Уж больно основание у него веское. Но с его дистрофией с папашей ему было не совладать. Тогда остается Андрей. В физическом отношении здесь все нормально. И даже мотивчик вроде бы имеется. Месть за поруганную честь жены. Но что-то мало мне в это верится. Не то нынче время. Игорь в этой роли выглядел куда убедительнее. А что мало силёнок, так это дело пятое. На то и научно-технический прогресс. Например, это лебедка. Мне показалось, что реальные мураши, и даже не мураши, а целые термиты, поползли у меня по спине. Остекленевшими глазами я рассматривал лежащий передо мной нехитрый механизм, а в голове бухало и стучало. Лебедка была новая, с желтым корпусом и двумя красными крюками. Одному было положено тащить груз, а другому цепляться за что-то неподвижное. Именно этот крюк и заставил меня вздрогнуть. На его внутренней части красная краска была сильно повреждена, и именно такую же краску Я недавно соскреб с кронштейна, куда крепилась веревка повешенного. Вот оно что! Значит, хилый наркоман вполне мог вздернуть своего строптивого папу, который, допустим, отказал ему в деньгах на наркоту, равно как и в наследстве в целом. Тогда какую роль во всем этом могут играть Сашка и Марго? А очень даже прямую. Допустим, уродец стал свидетелем убийства. и этим принуждал любящую мамашу к сожительству. Вполне возможно, что это именно так, и даже вероятнее всего. Все это хорошо, господин Гончаров, но тогда объясните мне, почему Оксана уверяет, что в тот вечер, после того, как Сергей вместе с племянником поднялся наверх, из гостиной никто не выходил, тогда как Марго показывает, что выходила трое, а именно Андрей с Игорем выходили курить? а Оксана ненадолго поднималась к себе наверх. Кому верить, проще всего поверить Марго, и тогда отсутствие Игоря становится понятным. Но в этом случае получается, что Оксана мне попросту лгала. Спрашивается, для чего? Может быть, у нее есть на то серьезные основания, и я слишком ей доверился, что если девка водит меня за хобот, тогда все нужно переворачивать вниз головой. и рассматривать с иной точки зрения. Ладно, давайте по-другому. Предположим, что она говорила абсолютную правду, и те несколько минут она просто не принимает во внимание. Это вполне допустимо, и тогда ваша версия, товарищ Гончаров, имеет право на жизнь, и мне даже нравится. Но как сюда привязать зверское убийство Ленчика? Ожидай меня. Коля Назаров стоял на ступеньках перед входом в свое серьезное заведение и курил трубку. Он был очень недоволен, потому что после прошедшего суматошного и бессонного дежурства ему до самого вечера предстояло вкалывать. — А ты чего же, кот, уже без папенькиного протеже не можешь? Почёсывая густую, но неряшливую бороду, ухмыляясь, спросил он. — Или ты думаешь, что после звонка экс-начальника я буду к тебе благосклонен настроен? Конечно. По крайней мере, сначала выслушаешь, а только потом вытолкаешь в зашей. Бородатые не все такие, с виду добродушные, а на самом деле те еще жуки. Ну что там у тебя? Принес отпечатки с Жениной задницы? Так ты бы лучше принес ее живую. Не хами, козел, а то последствия будут необратимы. Но давай ближе к делу. А я не знаю, с чего ты тут сопли жмешь в кулак. Видно, делать ему больше... Все, Коля, все. Резко успокоил я страстного поклонника Есенина, потому как ситуация могла выйти из-под контроля, и вместо нужной мне информации я мог битый час прослушать вирши главного хулигана. «Вот, Коленька, видишь эти вещички?» Предмет за предметом я доставал из сумки свои находки и вертел у его носа. «Смотри, как аккуратно я их тебе завернул! Все в мешочках, все завязано и подписано!» Комар носа не поточит. Научился наконец, мент позорный. Но и чего же ты хочешь? Во-первых, со всего этого добра надо сделать пальчики, а потом их идентифицировать. Если схожести между ними не будет, то тоже не страшно, ты не расстраивайся. Второе сравни, пожалуйста, краску с крюка с краской в мешочке. И третье определи достоверность доллара и ответь, что за лист бумаги. Ну и, конечно, Посмотри, что запечатлено на дискете. «Насчет доллара я тебе скажу хоть сейчас. Зелень фальшивая и, возможно, изготовленная из подобной бумаги. А за остальным явишься сегодня вечером». «Коля, не делай бабушке больно. Она так тебя любит, а ты к ней по-свински. Ты не подумай, я в состоянии заплатить». «Да пошел бы ты на деревню девушек ловить!» «Короче, кот, придешь часа через два с литром водки. Я все сказал». Иди, не кашляй. Прогулочным шагом я добрел до первого автомата и через справочную узнал номер телефона Татьяны Ивановны Фиц. Как и следовало ожидать, трубку снимать никто не хотел. Скверно! Разговор с ней путем взаимных уступок мог подтвердить мои предположения и заявление Назарова Неужели ее крутые друзья могли пойти на последний шаг? Жаль, это здорово усложнит процедуру доказательства. Но еще не вечер, может быть, объявится позже. Итак, Константин Иванович, во всей этой истории полно вопросов и нет ни хрена четких ответов. Может быть, вы слишком увлеклись Игорем и забыли про остальных? Нет, Гончаров, не забыл. Но Игорь мне нравится еще и тем, что дает ограниченный переход к зверскому убийству Григорьева. Подчеркиваю, зверскому. А кто как не наркоман, одурманенный своим зельем, способен на это? А кому как не Игорю, всегда нужны деньги для поддержания своего статус-кво? С кем как не с Игорем, мог спокойно говорить Григорьев, прежде чем позвонить мне? Кто мог ловче стянуть у него брелок с ключами и подбросить под лестницу? о ля, -ля Константин Иванович, вот тут-то вы прокололись, все то же самое мог закрутить и уродец. Как правило, уродцы злые и мстительны, Не слышу возражений. Я бы с этим согласился, если бы не одно «но», а именно, чем в таком случае уродец шантажирует Маргариту? Тем, что он убил Алферова и Григорьева? Но это полный абсурд, согласитесь? Пожалуй, ты прав. Но нам пора в магазин и далее, Коленьке, у которого, вероятно, уже началось слюноотделение... Назаров стоял на том же самом месте, в той же позе, что и два часа тому назад. Испытующий на меня посмотрев, он пыхнул трубкой и равнодушно спросил. — Костя, а где ты взял эту дискету? — А что, понравилось? Могу подтащить, там осталось еще несколько штук. А вообще-то твои вопросы кажутся мне нетактичными. Или ты уже успел свистануть наверх? — Пойдем-ка со мной, сам полюбуешься, что за козу ты мне приволок. а я имею шанс потом от тебя выйти, если принес обещанный литр, а вообще, то дело серьезное. Пройдя череду уже забытых мною коридоров, мы оказались в крохотном бесхозном кабинетике неопределённого назначения. Закрыв дверь на ключ, Николай сел в кресло и, вытащив из-за пазухи мою дискету, вставил ее в компьютер. Замигал экран, и вскоре передо мною, во всей красе, Предстал его величество доллар. Ну, как? Ты ожидал увидеть подобное? Только подсознательно, мгновенно просчитывая варианты, ответил я. Ты хочешь сказать, что из этого эфемерного изображения можно сделать осязаемый бакс? Как два пальца. Но мы во избежание всяких недоразумений этого делать не будем. Просто я тебе хотел показать, что за бомбу ты носишь в своей сумке. А теперь пойдем на воздух. Я отвечу тебе на все поставленные вопросы. Ты закусить взял? Обижаешь, начальник? Весь джентльменский набор томится в сумке. Но как на это посмотрит твое начальство? Плохо, но мы же ему ничего не расскажем. В открытом кафе, где дети пьют соки, а дамы кушают мороженое, мы с Коленькой удумали пить водку. И делали мы это обстоятельно и по-хозяйски. К сожалению, на этот раз... я выполнял роль пассивного наблюдателя, чем поверг Назарова в глубокое изумление и печаль. Так вот, приняв порцию на он, доллар сделан из той же самой бумаги, что ты мне приволок. На нем видны отпечатки пальцев, идентичные отпечаткам, имеющимся и на дискете, и на корпусе лебедки. Краска, собранная тобой в пакет, соответствует краске, покрывавшей крюк лебедки. Что еще? «Есть ли на этих предметах другие отпечатки?» «Начнем плясать от печки. На дискете мною обнаружены следы только одного человека. Что же касается купюры, то ее держал еще как минимум один человек. А в отношении лебедки вообще мрак. Ее лапала вся Одесса, но последним ее держал человек, чьи следы обнаружены на дискете. «Это все, чем я могу быть тебе полезен. Тебе это помогло?» «Да, подтвердила кое-какие догадки. Хотя я до сих пор не уверен, кто преступник. Почему ты не принёс мне личные отпечатки подозреваемых? Для этого нужно иметь мозги, а с ними у меня напряженно. Но думаю, что скоро вы получите эти отпечатки официально. Коля, мне надо бежать, извини». «Ну и свинья же ты! В какой то века встретились, и на тебе! Даже бутылку не распили! Куда теперь все это? Не выбрасывать же!» — Я тоже так думаю. Оксана ответила сразу. Стараясь говорить тихо, она как будто кричала в трубку. — Константин Иванович, уже половина второго, почему вы не звоните? — А что я, по-твоему, делаю? Грубо загасил я начинающуюся истерику. — Как там в датском королевстве? Ты можешь говорить? — Да, все телефоны, кроме этого, я оборвала. Нервным смешком ответила она. А подсоединить их не смогут? Нет, аппарат я забрала с собой в мансарду. Умничка, надеюсь, ты не одна. Со мной две подруги, пытаемся веселиться, но это плохо у нас получается. Над домом нависла какая-то жуткая тишина ожидания. Кто сейчас находится в доме и как себя ведут? Мать вместе с Андреем уехали еще в девять часов, а остальные все дома. Игорь вместе с Сашкой уже несколько раз пытались проникнуть к нам в курятник. обещая задержаться не более десяти минут, но мы мужественно держим осаду. Что-то страшно. На нервы больше всех действует тетка. С самого утра она ходит и бурчит про то, что ночью в доме был посторонний. Она тоже требует открыть дверь, чтобы заняться утренней уборкой. Может, открыть ей? А что? Она каждый день там прибирала? В том-то и дело, что нет. От силы раз в неделю сюда заглядывала. Тогда не открывайте. «Скажите, что уберетесь сами без ее помощи!» «А как, Татьяна? Она уже вернулась из деревни?» «Нет, я подозреваю, что не вернется никогда. Мне кажется, мать ее выгнала». «Новое дело! А как на это отреагировал Андрей?» «Да никак, с утра ходил и посмеивался. Думаю, что ваши подозрения насчет матери верны. Вам удалось что-нибудь выяснить?» «Да, и очень многое. Но я до сих пор не могу с уверенностью назвать имя убийцы». «Боже мой, от этого можно сойти с ума! Когда вы приедете?» «Я еще позвоню, но уже через час за вашим домом и в частности за мансардой буду незаметно наблюдать. Пока не вешай носа!» Не кладя трубку, я набрал телефон мадам Фитц. На этот раз к великой моей радости Татьяна Ивановна на звонок откликнулась. «Вас беспокоит человек, который знает, кто унес ваши сумки!» Не тратя время на долгие переговоры, заявил я и, подумав, спросил, «Вы хотите знать, кто он?» «Да!» — после мучительно долгой паузы ответила она, «Кто он?» «Это я!» «Не вешайте трубку!» — закудахтала торговка. И я увидел, как на том конце провода заволновались ее груди. «Пожалуйста, не вешайте трубку!» «А я не для того звонил, чтобы ее вешать!» «Вы кто?» Задала она совершенно дурацкий вопрос. «Вы видели содержимое сумок?» «И не только сумок, но и дипломата. Поэтому и звоню». «А зачем?» Тяжело дыша в трубку, баба решала, как себя вести. «Что вы хотите?» «Встретиться с вами наедине и как следует обсудить вашу проблему?» «Я боюсь». «Я тоже?» «Но от этого вопрос не разрешится сам собой». «Хорошо». Видимо, придумав хитрый ход, опять заволновалась она. «Приезжайте ко мне домой, вы ведь знаете, где я живу. Я одна, так что бояться вам нечего. Я вас жду. Приезжайте. Только приезжайте один». «Буду через час. Приготовьте шведский стол», — хмыкнул я в трубку. «Учтите, что любое насилие, применимое к моей особе, больно отзовется на вашей судьбе. Не советую расставлять ловушек, потому как они сработают против вас». Ждите.